Глава 24. Штормград. Волосы Андуина казались потрепанными, мокрыми лентами, почерневшими, как сапог, и собранными в тугую сальную косу, лениво, увесисто покачивавшуюся над правым плечом. Лицо его обрамлял сдвинутый к затылку капюшон ветхого, заплатанного плаща. Плащ этот он выудил из груды старья, брошенного пополнившими ряды альянса новобранцами. Многие из них навсегда расставались со старой гражданской одеждой, меняя на щегольскую, синюю золотом форму все до последнего лоскутка. «Будто рождаясь заново в новой семье», — подумала Сандуину. Интересно, что подумали бы эти мужественные новобранцы, увидев его сейчас, шмыгающим из тени в тень, утопая в непоросту просторном плаще, все еще пахнущим прежним хозяином? Одежда под плащом была его собственной. Простенький темный мундир, свободные брюки и неприметный ремень. Выглядевшие слишком богато сапоги, пришлось хорошенько измазать грязью, как и всем памятные золотистые волосы. Да, пах он сомнительно, а выглядел и того хуже, но душой он был необычайно бодр и весел. Оставив позади королевские покои и королевский замок, а после и городские ворота, полный грудью вдыхая ночную прохладу, он вышел на извилистую дорогу, ведущую в золотоземье, к таверне «Гордость льва». Порой он чувствовал себя, будто денежная сумка. Любая тревога, любая трудность, любая ошибка, любая беда падала на дно сумки еще одной полновесной, звонкой монетой. Мало-помалу сумка все тяжелела и тяжелела, но обычно вес сохраняла терпимый. Однако со временем ткань ее угрожающе натянулась. От части монет следовало избавиться, иначе сумка лопнет, разойдется по швам, и монеты раскатятся так, что не соберешь. А между тем монеты все прибывали, множились с каждым сделанным вдохом, с каждой истекшей минутой. Сильвана вводит всех вокруг пальца. Дзинь. Трупы солдат Альянса, выброшенные на берег. «Дзинь!» «Аллерия с Турелионом?» «Дзинь!» «Сомнения Джайны?» «Дзинь!» «Тиранда?» «Дзинь!» «Тильдрасил?» «Дзинь!» «Отрекшиеся в просторах Нагорья, глава разведслужбы, угодивший в плен?» «Дзинь!» «Дзинь!», Дзинь. Дзинь. «Еще одна монета со звоном упала в сумку», прямо перед тем, как он ушел к себе переодеваться. В Штормград прибыли пленники, захваченные Алерией с Турролеоном, и Андуина позвали взглянуть, как их препровождают в тюрьму. Конечно, он повелел обойтись с пленными справедливо, а после тщательного допроса освободить. Однако внимание его привлек старик, отрекшийся в длинных одеждах, мучительно согбенный, с безумным, затравленным блеском в глазах. Вскоре после того, как монеты рассыпались, Андуин обнаружил себя в собственной спальне на полу, сидящим подле огромного резного камина, поджав колени груди в полном оцепенении, не в силах сомкнуть глаз и разогнать туман в голове. «Языки пламени», пылавшего в каких-то дюймах от его носа, сияли, слепили, пока по щекам не покатились слезы. Почувствовав, что монеты вот-вот посыплются через край, он решил принять меры к облегчению бремени. Да, глупость подобных игр он понимал превосходно, и все-таки они были именно тем, что требовалось. А требовалось ему всего-навсего недолгое время — пускай хоть пару часов побыть безымянным гулякой в таверне, забыв об обязанностях и неотложных делах. Тем более силы жреца всегда оставались при нем. А еще он нацепил на пояс кинжал и сдвинул его за спину, не желая провоцировать драку, но к бою вполне приготовившись. В пути он разминулся с двумя девчонками, спешившими навстречу в Штормград, возможно, к тревожащимся родителям. Длинные темные волосы обеих были заплетены в косы, замысловато уложенные вокруг головы. Одна, с нежным тонким личиком, подняла на Андуина взгляд, едва не узнав его, сдвинула брови и сощурилась с таким интересом, что он, решив, будто узнан, едва не споткнулся и кубарем не покатился вниз со склона холма. Но нет, девочки, не обращая на него никакого внимания, помчались дальше. Видя это, Андуин испустил облегченный вздох. Узнанный. Он был бы вынужден тащиться назад, в крепость, да еще в столь скандальном виде, и объяснять советникам с Джайной, зачем шныряет в окрестностях Штормграда переодетым, а этого ему хотелось меньше всего на свете. Прибавив шагу, Андуин опустил капюшон пониже. Джайна. О ее упреках, о вопросах, оставшихся без ответа, не хотелось даже вспоминать. Все это только добавит в сумку монет, да не таких, от которых запросто можно избавиться, выкинув фокус, подобный сегодняшнему. Эти монеты останутся при нем навсегда. Конечно, тревоги Джайны были отнюдь не напрасны, но страсть в ее голосе и страх в глазах ранили в самое сердце. У входа в таверну шумно спорили двое, собрав вокруг себя немало зевак. Что ж, это было только к лучшему. Воспользовавшись тем, что все поглощены их ссорой, Андуин, незамеченным проскользнул внутрь и сел за столик у входа спиной к дверям. Когда к нему... С ослепительной, зазывной улыбкой, при виде коей-другой на его месте непременно бы покраснел, подошла пышнотелая смуглолицая красавица-официантка, он подтолкнул к ней обычную плату и заказал кружку Эля. Но тут ему вспомнилось, что сейчас он вовсе не андуин, а посему вполне может бросить на нее взгляд, восхититься улыбкой и покраснеть. «А если так, зачем себе в этом отказывать?» С этими мыслями юный король и позволил себе с головою предаться горячечному наслаждению анонимностью. Когда официантка, задержавшись возле него на минутку, игриво спросила, как его звать, он, не откидывая капюшона, подмигнул ей и отвечал. «Джерик, а как же зовут тебя?» «Амалия». Какое чудесное имя, сказал король штормграда. Амалия, присев перед ним в реверансе, отошла к соседнему столику. На миг Андуин почувствовал себя на вершине блаженства, свободным. И, разумеется, ему тут же сделалось совестно. Сумка наполнилась с горкой, одна монета соскользнула с вершины, однако в сумку сразу упала новая. Склонившись над кружкой, он глубоко окунул верхнюю губу в шапку пены, шумно-вульгарно рыгнул, снова припал к кружке и снова рыгнул. Осушив одну единственную кружку, которую мог себе позволить, Андуин утер губы и вновь почувствовал себя виноватым. Но тут рядом с грохотом распахнулась дверь, и внутрь, принеся с собой волну свежего воздуха, Шумно вломилось трое солдат. Уже навестившие некое питейное заведение, они, сцепившись локтями, покачивались на ходу. Щеки румяны, точно у молочниц из золотоземья, ни на одном ни единого шрама. Ближайший к Андуину отличался пышной копной ярко-рыжих волос и чуть скошенным на сторону носом. Посредине возвышалась изрядного роста девица с русыми косами, обрамлявшими кольцами уши. Третий же оказался еще одним юношей, самым низким из строицы, но коренастым, привычным к крестьянской работе. Все трое хором тянули какую-то песню, но выпитый ими в немалых количествах «Эль» вовсе не сообщал пению стройности. Прежде чем Андуин успел отвести взгляд, все трое разом свернули к нему. Король пригнул голову пониже, но было поздно. «Ага, еще один храбрый рекрут!» Икнув провозгласил рыжий. «Спой с нами, брат!» «Да у тебя за столом полно места!» Добавила девица, усевшись напротив. Встревоженный Андуин замер, опустил взгляд, нервно потянул капюшон к низу. Я, я предпочел бы выпить в одиночку, пробормотал он. Вздор, друг! Возразил коренастый, от души хлопнув его по плечу и рухнув на скамью рядом, да так, что доска заметно прогнулась под его весом. Аваля, еще кружечку вот ему, что мне робел! Оглянуться не успеешь, как он испоет с нами, и спляшет. Ты же здесь, чтоб в солдаты пойти, скажешь нет?» Спросила девица. «Чтобы завербоваться, я бойцов за двадцать шагов узнаю». «Это точно, это точно!» Залился смехом рыжий. «Выше голову, брат!» Подбодрил Андуина, усевшийся рядом, толкнув его локтем в бок. Хватит на нашу долю, и Эля, и подвигов. Подвигов во имя нашего короля. Отец мой погиб за Штормград в бою против тварей Нзота по Тарсисам, в тени великого великого, э, храма, по-моему. А может, и белиска? А я «Дал клятву с честью носить его меч». Язык его изрядно заплетался, но Андуин, разобрав сказанное, жалостливо поморщился. «Жаль, уверен, твой отец был человеком мужественным». Вернувшаяся Амалия водрузила на стол четыре наполненных кружки. Рыжеволосый опорожнил свою одним глотком. «Поле битвы, оно. Тут он запнулся, на время утратив нить размышлений. «Да, там мне самое место. Там всем нам самое место. Всем долб... <смех> Доблестным воинам. У вас уже котелки не варят, воины!» <смех> Захихикала девушка и тут заметила, что Андуин не пьет. А ты не грусти, незнакомец. На вид ты довольно крепок. Вот увидишь, служить тебе долго, и сказаний о тебе еще сложит немало. Это уж наверняка, со вздохом сказал Андуин, подняв кружку, чтобы не внушать троицы лишних подозрений. Между тем новобранцы вновь затянули песню и начисто позабыли о новом друге, но Андуин знал, что он-то их забудет не скоро. Окинув взглядом юные лица, дабы запечатлеть их в памяти, он призадумался, много ли им отпущено времени, прежде чем и они, невинные ягнята, обреченные на заклание, лягут на холодную каменную плиту в подвалах Собора Света. Солдаты, его солдаты, ему предстоит командовать ими и посылать их в бой, ведь таково уж право, Таков уж долг короля. Все они жаждут славы, тянутся к ней, но знать не знают, что есть слава и чего она стоит. С этими мыслями он раскрыл было рот, чтобы предостеречь их, призвать к серьезности, трижды подумать, прежде чем надевать синее золотом. Но тут... Скрипач у стойки заиграл, и новые друзья в миг поспешили прочь, забрав с собой кружки, а Андуину, оставив лишь лужицы Эля, пролитого на стол. Пиво в желудке словно бы разом скисло. Нужно было идти, пока ему в самом деле не стало худо. К тому же в этот миг Андуин почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. На этот раз... Настоящий. Ни один из тысяч неотвязанных, осуждающих призрачных взглядов, устремленных на него, куда бы он ни пошел. Оглядевшись, обведя взглядом более дюжины незнакомых лиц, он, наконец-то, заметил за столиком у самой лестницы безукоризненно опрятную женщину в белом. Лица не прячет, светлые брови озадаченно сдвинуты к переносице. Губы слегка приоткрыты, точно с языка вот-вот сорвется проклятие. «Джайна!» Широко распахнутые глаза джайны сверкнули огнем. Андуин, хлопнув об стол еще одной монетой, оттолкнулся от кресла, обогнул стол, вышел наружу и ахнул, точно от удара в живот. Навстречу, после влажного парного тепла, Дохнуло нешуточным холодом, но настоящая стужа ждала его впереди. Забывший о топком болотце на задах, Андуин обогнул таверну и закряхтел, увязнув в хляби, едва не стащившись с него сапоги. Внезапно земля под ногами сделалась твердой и скользкой, но, к счастью, отчаянно замахав руками, король сумел уберечься от унизительного падения. «Ну, здравствуй, Джерик!» «Я сейчас все об...» «Зачем? Ты ведь король! Тебе нет нужды в чем-либо объясняться!» Понизив голос до шепота, твердого точно сталь, Джайна подхватила Андуина под руку и увлекла прочь с пятачка льда, сотворенного ею среди топи. сутулившись оба прижались к стене под нешироким карнизом. Вокруг не было ни души, кроме сверчков и лягушек, ни сном, ни духом, ни ведавших, кто помешал их пению. «Что ты сотворил с волосами?» <смех> — со смехом спросила Джайна, слегка подавшись назад. «Грязь и сапожная вакса», — пробормотал Андуин, надвинув на лоб капюшон и отведя взгляд. «И да, наверное, Джерик — крайне глупое имя. А, по-моему, неплохо придумано». «Очень тебе подходит!» Ха -ха -ха Джайна вновь хохотнула, но на сей раз, прикрыла губы ладонью. «Все в порядке, Андуин. Не сомневайся, я тебя не выдам». Глаза Андуина распахнулись во всю ширь. «Джайна, да, я понимаю, мы не раз спорили, понимаю, мы не всегда сходимся во взглядах, но... Но это ты, несомненно, сможешь понять». Вздохнув, он прислонился спиной к стене таверны. «Иногда мне это очень нужно. Очень нужно снова побыть мальчишкой. Вспоминаю о тех солдатах, моих ровесников, погибших на службе альянса, и думаю, как? Как можно гибнуть такими молодыми? Вот эти три храбреца в таверне. Ведь они полагают, что готовы погибнуть. Готовы отдать жизнь за меня. Но это же несправедливо». Это... от этого все вокруг должно бы и остановиться, и замереть. Весь мир при виде этого должен бы остановиться, замереть, но нет, не тут-то было. Жизнь катится своим чередом. Мир обо всем забывает, а я должен делать вид, будто их самопожертвование не просто жестокое. Сердце на части рвущая шутка. Еще монета в сумке тревог. Последняя увесистее всех прочих. Андуин спрятал лицо в ладонях, но Джайна, легонько коснувшись запястья юноши, потянула его руки к низу. Глаза ее влажно блестели, от насмешливой улыбки не осталось даже следа. Склонив голову, она придвинулась ближе. — Ты тоже еще мальчишка, Андуин. И если, чтобы не забывать об этом, тебе нужен Джерик, «То да, я тебя понимаю». Выпустив его руки, Джайна чуть отступила назад. «Я ведь тоже оказалась сегодня здесь, не так ли?» «С поличным поймана. «Но ты хотя бы лица можешь не прятать», — напомнил ей Андуин. «А я? Нет, я так не могу. Мне ведь это потому и нужно, что я ненадолго становлюсь не собой». «Становлюсь всего-навсего глупым, неряшливым уборщиком навоза Джериком!» Джайна, кивнув, указала туда, где стена таверны кончалась, уступая место конюшням. «Ну что ж, пойду. Не стану омрачать веселье. Ступай внутрь, Джерик. День был для тебя нелегок».